Глава шестая. Поиск союзников. На четвертый день моей новой авантюры меня с Мариком вызвали к главе клана, и вот мы, приехав на бронированной машине, вошли в его кабинет. Глава был один и встречал нас с очень недовольным видом, да и эмоции его говорили о крайней степени недовольства нами. Не предложив нам присесть, он спросил, «Ну и как вы объясните, что у вас происходит? Что вообще в городе творится?» «Для нашего клана все складывается просто прекрасно!» Спокойно ответил ему, немного подправив направление мыслей. На несколько секунд замявшись, глава клана отвечает. «Хорошо, проходите, присаживайтесь и рассказывайте вашу версию, что вы задумали». Усевшись за стол и выждав несколько секунд, рассказываю. «Сейчас в городе началась паника, причем во всех слоях населения. Как вы знаете...» Между кланами «Заводские» и «Койоты-Левады» началась ожесточенная борьба за территории, и к ним еще присоединились два небольших клана. Помимо того, что «Койоты» понесли существенные потери в руководящем звене, их сейчас жестко прессуют полицейские после массовых нападений на участки и патрули в подконтрольных им районах. Мэр ввел войска в эти районы для попытки стабилизировать ситуацию, но к местным разборкам добавились протесты бастующих работников целого ряда предприятий. Несколько дней назад были выявлены факты применения руководством трех предприятий легких наркотиков для увеличения производства товаров и подсаживания работников на них. Информация вскрылась, но, по-первых, ее пытались замять. Однако кто-то надоумил работников пойти и сдать тесты на наркотики, которые показали наличие их в крови у всех трудящихся на трех предприятиях. Последовала череда протестов, которые присоединились работники других предприятий целого сектора экономики. Журналисты сделали вброс, что данная практика применяется по всей планете, что опять же вызвало массовые протесты и привело к погромам и забастовкам. Мэр прореагировал на это введением войск в столицу, которые взяли под контроль все административные учреждения. Но протестное движение разрослось далеко за пределы, и войска пришлось вводить во всех крупных городах, и сделал это уже губернатор планеты, которому пришлось срочно вернуться из центральных миров Содружества. Сейчас на планете установилась шаткое равновесие между протестантами и армией, которым мы можем воспользоваться в полной мере. Сегодня у меня назначена встреча с заместителем мэра столицы с нашим предложением помощи в урегулировании беспорядков. Именно поэтому я и просил встречи с вами, чтобы согласовать нашу общую позицию и те бонусы, что мы сможем с этого получить. Вы совсем там охренели? Какая встреча с заместителем мэра? «Наш клан не будет сотрудничать с администрацией и помогать им урегулировать эту ситуацию!» – прервал меня глава. «Не торопитесь с выводами, босс! Давайте я обрисую ситуацию, как ее вижу!» Итак, в данный момент 80% предприятий столицы прекратили свою работу, 30% работников были уволены за протесты, еще 40% уволились сами, опасаясь, что их жизни и здоровью угрожает серьезная опасность, а именно стать наркоманами и в ближайшие год-два умереть от последствий на зависимости. Ведь используемый препарат, обнаруженный в крови работников, приводит к серьезной зависимости. Власти могут попробовать решить эту проблему силовым путем, но тогда это приведет к массовым протестам и понизит рейтинг планеты. А возможно, решением Совета Содружества снимут губернатора, назначив военное управление. Сейчас губернатор и мэр столицы готовы пойти на любые шаги, чтобы стабилизировать ситуацию. И этот шанс мы и должны использовать. Пояснив, сделал паузу. Хорошо. И что ты предлагаешь? Мы, а точнее наш клан, предложат помощь в наведении порядка на подконтрольных нам улицах. Мэрия организует уборку в подконтрольных нашему клану районах, как они обычно делают с привлечением безработных, что снизит процент протестующих. Мы присоединимся к этой акции, выделив своих людей, но, помимо этого, обязуемся поддерживать чистоту на уже очищенных улицах. Помимо этого, мы скупили акции всех предприятий, где было обнаружено использование наркотиков для простых рабочих. Мы возьмем эти предприятия под свой контроль и гарантируем безопасность работы, а для всех сотрудников, у кого обнаружатся проблемы, бесплатное лечение от наркотической зависимости. Помимо этого, Параллельно мы развернем большую пиар-кампанию по освещению наших действий СМИ, делая это совместно с мэрией и губернатором планеты. Вам придется выступить с официальным заявлением, что как глава клана вы не можете молча наблюдать за беспределом, происходящим на улицах вашего родного города. Поэтому вы решаете взять ситуацию в свои руки и с помощью доступных средств наведете порядок подконтрольных вам территориях. Для этого мы переоденем наших членов клана в одежду, носящую на себе опознавательные знаки клана. Осветим это в СМИ, сделаем ряд репортажей, включая интервью благодарных жителей и работников предприятия. Мэру, а вслед за ним и губернатору, ничего не останется, как присоединиться к нашей акции, попробовав распространить ее на всю столицу. Тут мы и присоединим соседние территории, но уже с помощью административного ресурса. Если все сложится, как я рассчитал, то помимо кланов «Койоты» и «Заводские», мы сможем подмять под себя еще несколько. Конечно, взять под контроль всю столицу нам не дадут, но как минимум треть, а то и половину мы сможем подмять. На первое время этого будет вполне достаточно, чтобы переварить эти новые территории. Рассказал я свой план. Допустим, все это получится сделать. А как же быть с остальными кланами? Ты же не думаешь, что они так просто будут наблюдать, как мы берем столицу под свой контроль? Да и не уверен, что мэр, да и губернатор готовы пойти на сотрудничество с нами. Как только мы наведем порядок, нас попробуют устранить, ведь сотрудничество с преступным кланом в будущем отрицательно скажется на их имиджи. Как только мы начнем наводить порядок, мы официально откажемся и вообще запретим использование наркотиков на подконтрольной нам территории. Это для мэра и губернатора. А вот для глав других кланов мы организуем сделку, по которой передадим право торговли им, В обмен на признание наших территорий. Но это же огромные деньги. Как мы тогда будем обеспечивать боеспособность нашего клана и вообще все доходы? Мы же попросту разоримся! Возмутился босс. Это будет официальная версия. А на самом деле все будет совершено по-другому. Дешевые наркотики однозначно продаваться на нашей территории не будут. А вот дорогие и более безопасные аналоги будут продавать дилеры других кланов которых мы будем периодически, совместно с полицией, показательно ликвидировать. Конечно, доходы будут меньше с этих районов, которые были до этого, но и общее количество подконтрольных нашему клану территорий увеличится в разы. Это позволит увеличить общий доход и укрепить наше положение в обществе. Для первого этапа это вполне будет достаточно. Ну а в планах получить контроль над всей столицей. Конечно, нам нужно будет поддерживать в наших районах города образцовый порядок, выселяя ненужных лиц в другие районы, что поднимет стоимость недвижимости. Поэтому рекомендую начать скупать ее, пока цены упали в несколько раз. На этом мы заработаем очень много, за первый год полностью перекрыв выпадающие от наркотиков доходы. Ну а потом, что мы будем делать, когда наши конкуренты подомнут под себя весь рынок? Нам уже будет не вернуться в эту сферу, и постепенно нас выдавят с остальных сфер влияния. Не переживайте, босс. Тогда у нас уже будет профессиональная армия, построенная на базе бывших солдат Содружества и профессиональных наемников. Но это нас пока не должно волновать. Сейчас важно, чтобы нас поддержали мэр и губернатор. Эта задача первостепенная, поэтому мне нужно ваше разрешение на проведение переговоров. Сразу предупрежу, что если потребуется, мне придется дать обещание, что я устраню нынешнего главу клана, иначе мне могут не поверить. «Да и им будет чем меня шантажировать». «Понятно, что все это будет на словах, и никто не станет вас устранять, ведь только вы можете договориться с другими кланами о прекращении войны и разграничении сфер влияния. Мне и так будет хватать работы по осваиванию новых территорий», рассказал я и стал ждать реакции главы, хотя нужные закладки уже стояли в его голове. «То, что его придется устранить, знал только я». Мне не нужен след, который может навести псиона-содружество на меня, поэтому жить ему осталось недолго. Хорошо, я согласен с твоим планом и доведу общую позицию до всех членов клана, но не на общем собрании, а каждому индивидуально, проведя переговоры. Так будет проще понять, что они заходят в обмен на изменение деятельности клана, но уверен, тебе будет что им предложить. Есть еще что-то, что я должен знать? Спросил босс. Да, мне необходим имплантат от псионов, ведь предстоят переговоры не только с мэром, но, возможно, и с губернатором. А кого он привезет с собой из Содружества, пока непонятно. Хорошо, у нас есть такой. Мне его должны были поставить на днях, но раз переговоры будешь вести ты, то тебе он нужнее. Поэтому распоряжусь. Можешь прямо сейчас ехать в наш медицинский центр, там его тебе и поставят. Но будем надеяться, что псиона он с собой не привезет иначе у всех будут проблемы, сказал босс, сделав знак, что разговор закончен. Через 4 часа я уже подъезжал к самому дорогому ресторану столицы, куда пускали только аристократов, но для меня там было приглашение. Приехал на дорогом флайере, взятом в аренду, да и одет я был по последней моде, в дорогущие шмотки. Узнав мою фамилию, меня сразу проводили в закрытый сектор ресторана для ведения деловых переговоров, При этом моего помощника со мной не пропустили, хотя я подобное подозревал. В довольно просторном зале, прямо в его центре, поближе к панорамному окну, был северон стол, за которым сидел пожилой мужчина атлетического телосложения. Вообще, все медийные чиновники выглядели образцово, что довольно просто достигалось посещения медицинских капсул и установкой специальных имплантатов, сжигающих лишний жир. По виду было трудно сказать, сколько ему лет. Но я не зря изучил досье на этого человека, поэтому меня не обманывал его добродушный вид и показная молодость. «Добрый день, меня зовут Михаил. Я просил встретиться со мной от имени клана Острых Клинков для оказания помощи в разрешении непростой ситуации в нашей столице», — сказал я, поприветствовав сидящего человека. «Сим Чонг, первый заместитель мэра, я не совсем понимаю, чем вы можете помочь администрации планеты, но мне...» «Поступило распоряжение мэра, да и от губернатора, узнавшего о вашем желании, пришло письмо с просьбой провести встречу», ответил заместитель, внимательно осмотрев мой внешний вид и сделав для себя какие-то выводы, после чего кивнул мне, разрешая присесть за стол. «Я понимаю ваше недоумение, но спешу заверить, что происходящее в городе, да и на всей планете, сильно беспокоит не только мой клан, но и все другие кланы» даже тех, которые не принятся таковыми считать. Беспорядки, демонстрации, массовые увольнения сотрудников, что приводит к обнищанию населения, негативно сказываются на всех видах бизнеса. Именно поэтому у моего руководства возник план, как к нашему взаимному удовлетворению разрешить текущую проблему. Именно поэтому я настаивал на встрече с кем-то, кто обладает возможностью не только донести нашу идею до руководства, но и самостоятельно принимать решения. «Дело в том, что наш клан уже давно стремится выйти на новый уровень, избавившийся от старых цепей, связывающих его с давних времен, и сейчас получилась прекрасная возможность сделать это», сказал я, сделав паузу, давая собеседнику возможность осознать, что ему только что сказал. «Я готов выслушать ваше предложение и, если оно покажется мне вполне разумным, донести его до моего руководства», сказал заместитель пока еще с подозрением относящийся ко мне. Дальше я рассказал примерный план того, что рассказал для главы моего клана, конечно, подправив эту версию под запросы Мэрии. После рассказа мой собеседник отложил столовые приборы в сторону, задумавшись над моими словами. Но ну я не мешал ему в этом, давая время. Готов признать, что подобного предложения я не ожидал, но у меня появилось несколько вопросов, на которые хочу получить от вас ответы. Поэтому позвольте включить глушилку для приватного разговора. Да, конечно, как будет вам удобно, ответил я, наблюдая, как собеседник достает небольшую коробочку и активирует ее. Оказалось, что чиновник включил не просто глушилку, но и более продвинутую версию. Нас окружило слабое поле, не позволяющее считывать колебания воздуха и предметов. Если я правильно понял, есть возможность мне занять место руководителя по итогам следующих выборов. Спросил он, вы же понимаете, что я предлагаю построить совершенно новую систему, которая должна существенно изменить существующий расклад не только теневого рынка, но и политических сил. Губернатор – человек непотопляемый и всегда сможет выкрутиться, свалив ответственность на ниже стоящих чиновников. В любом случае придется искать крайнего, на кого возложить вину за происходящее, а его место должен занять человек, готовый жить по новым правилам. Почему бы этим человеком не стать вам? Нынешний мэр не сумел правильно исправить сложившуюся ситуацию, а наоборот, своими действиями ее только ухудшил, не разобравшись в тонкостях. Он идеально подходит в качестве такой кандидатуры. Ну а вы можете вовремя возглавить новое веяние и стать сопричастным новой тенденции развития общества, пояснил ему. А что там с обанкротившимися предприятиями? Мы готовы уступить вам небольшие доли в них для внешнего контроля со стороны администрации города, куда войдете вы. Я внимательно изучил состояние ваших финансов и аффилированных с вами структур и уверен, что трудностей с этим не возникнет. В свою очередь мы возьмем на себя все организационные вопросы и уладим все претензии сотрудников, а при необходимости проведем лечение от наркотической зависимости и выплатим всем денежные компенсации. Хорошо, допустим. Это у вас получится. А как быть с рабочими районами, которые вы собираетесь очистить от мусора и поддерживать там чистоту и порядок? Как вы этого собираетесь достичь?» Спросил Сим Чонг, ощутимо заинтересовавшись моим предложением. «Там нам нужна будет помощь города, но только на начальном этапе. Глава нашего клана и, желательно вы, выступите на совместной пресс-конференции, где заявите, что вы очищаете подконтрольные нашему клану районы от мусора и грязи, приводя их в хорошее состояние, а наш клан, который контролирует эти районы, займется поддержанием порядка на них своими силами. Для этого нужно будет разрешение на патрулирование улиц добровольными дружинами, и полицейским даже не придется рисковать своими жизнями. Мы намерены сделать эти районы самыми безопасными, чтобы это выглядело натурально, Наш клан официально объявит, что в нашем районе запрещена торговля наркотиками. Мы будем сдавать полиции всех наркодилеров и особо опасных преступных элементов. Конечно, нам потребуется определенная помощь со стороны полиции, но не думаю, что это будет серьезной проблемой. Интересное предложение. Если его превратить в жизнь, то на этом можно будет заработать хорошие политические очки и претендовать в следующих выборах на место мэра. Проговорил собеседник, налив себе бокал вина и задумчиво рассматривая, как фиолетовая жидкость бьется о стенку бокала. Не если, а когда наш план удастся. В этом не стоит сомневаться. Наш клан поставил на это все свои ресурсы. И вы должны понимать, что отказ от наркотиков нам многие конкуренты не простят. Хотя поначалу их это сильно обрадует. Поэтому сомневаться не стоит. Нужно просто принять решение, вы с нами или нет. «И что будет, если я откажусь от вашего предложения?» – спросил задумчивый чиновник. «Есть еще второй и третий заместитель. Да и сам мэр может согласиться на это. Ну а в крайнем случае, это можно предложить и губернатору. Только вот кто тогда станет виновным? Ведь это может быть не один человек, а вся верхушка столичной администрации». «Хорошо. Мне нужно подумать. Понимаю, что во времени мы ограничены, Поэтому свое решение я озвучу вам через час. Если оно будет положительным, то мне потребуется примерный план мероприятий, более подробный, с предложениями по сотрудничеству. Что и как будет происходить, как мы с вами будем взаимодействовать. Какие гарантии потребуются с нашей стороны. А какие гарантии предоставит ваш клан. Ну и, конечно, мне нужно будет встретиться с вашим руководством для обсуждения моей доли в вам откротившихся предприятиях, а также других нюансов будущего сотрудничества. Сказал Сим Чонг. «Будем считать, что предварительно мы договорились. Жду от вас окончательного подтверждения», сказал я, вставая из-за стола и попрощавшись, направился к выходу. Жизнь и повадки данного чиновника я внимательно изучил, и то, что он сразу не дал ответ – очень хороший знак, да и его эмоции выражали крайнюю степень заинтересованности. Он – представитель оппозиционной партии, которая на выборах набрал на пару процентов меньше, и в итоге вынужден был снять свою кандидатуру, получив взамен место заместителя мэра столичного города. Шанс, который я предоставил ему, он точно не захочет упускать, поэтому уже можно готовиться к полноценному сотрудничеству с ним. Покинув самый престижный ресторан города, направился в резиденцию губернатора, где буду ожидать результата моих переговоров, а по их итогу отправлю одно из двух приготовленных писем для него. Предварительная договоренность о том, что губернатор ознакомиться с предложением моего клана уже достигнуто. Теперь осталось понять, по какому сценарию нужно играть дальше».